«Скажу, как брату!» И Бармакар замолчал. «Говори, говори! Не засмеешь! Даю клятву перед богами! Ладно, гано скажу тебе так! Рутта и берейка в любви похлеще римлянок!» «Да ну!» — изумился Гэтбуд, «то не он свел свою прежнюю любовницу с Бармакаром!» «А как тебе понравился ответ ливийца?» «Он, видимо, большой чудак!» — заметил Бурмакар, и, круто свернув направо, пошел прямиком на огромный костер. Вокруг сидели солдаты, что-то жарили на вертелах и, весело переговариваясь, пили вино. — Эй, милейший! — позвал одного из них Бурмакар. Невысокий, стройный индус откликнулся на зов и живо бросился к Бурмакару. — Это вы! — прошептал индус. пращники стояли, освещенные кроваво-красными языками пламени, а за их плечами начиналась темнота, хоть глаз выкали. И мир, казалось, тоже кончался там, где начиналась темень. — Пришли навестить, — сказал, словно бы оправдываясь Бармакар. — Спасибо. Вы, как всегда, вместе. Гано Гэтрас смеялся. — Как и положено друзьям. — Как твои слоны, Рутта? Неплохо. Бармакар сказал, — Мы шли сюда, и Гано рассказал веселую солдатскую шутку и неловко пересказал анекдот. — Не смешно, — сказала Рутта. — Разве? — удивился гад Не смешно, Гано. А почему? — Очень просто, — Рутта понизила голос до шепота. — Я одна могу заменить всех четырех жен. — Ай да молодец! — похвалил Йогат. — Я подозревал, что индусы — удивительный народ. А теперь я в этом уверен. Бармакар восхищенно глядел на Руту. — Такого воина я не променяю на дюжину тяжеловооруженных. Ганнибал в своей походной палатке выслушивал докладывая начальников. Он сидел между двух светильников, выдвинутых вперед, чтобы... Лучше видеть лицо собеседника. Из докладов явствовало. Первое. Плоты для переправки слонов на тот берег делаются настолько быстро, насколько это возможно. Второе. Долбленки в количестве 450 уже готовы. Но это только небольшая часть. Их с каждым днем все больше и больше. Третье. Небольшие плоты почти готовы, и на них можно переправить до тридцати тысяч солдат. Четвертое. Галлы. Доставили много зерна и фуража для лошадей и слонов. Пятое. Заказано про запас. Десять тысяч щитов на римский лад, и столько же мечей тоже на римский лад. — А шестом я скажу сам, — проговорил Ганнибал. — стал бы так. Альпы вполне проходимы. Через них шли галлы задолго до нас. В свое время я прикажу более подробно рассказать об этом всем воинам, и нет там никаких вершин, подпирающих небо, как нет пропастей, достигающих подземного царства. Ну вот, пожалуй, и все. — Нет, не все, — подал голос Махарбал, начальник конницы. Ганнибал бросил на него недоуменный взгляд. — Амасалия. — воскликнул Махарбал. — Там же полным-полно римлян. — Они давно там, Махарбал. Разве это новость? — Да новость, — горячился Махарбал. — Вот что скажу, их число за последние дни утроилось. Ганнибал задумался. — Вот что? Он все еще раздумывал. Вот что, Махарбал, ты завтра же отправишься вниз по Радану. Возьми с собой пятьсот всадников и завтра же сообщи. Я это сделаю. Ганнибал обратился ко всем. Переправу начнем послезавтра. Наравас, ты собери тысячу воинов и сейчас же ночью отправляйся вверх по Родану, но не далее, чем на пятьдесят стадий. Там ты переправишься на тот берег, зайдешь в тыл, И даже знать о себе дымом большого костра — это послезавтра на рассвете. Завидев дым, мы перейдем, Родан. Ты ударишь им в спину, ну, а мы примем удар своей грудью. Ясно? — говорю. Альпы стоят стеною. Несметное Ганнибалово войско двигалось вверх вдоль берегов Исавра.